Маркиз ждал в машине довольно далеко от памятника Достоевскому. Ближе остановиться было негде, поскольку улица являлась пешеходной. Из машины было видно только верхнюю часть великого писателя. Высокий лоб с залысинами и каменную бороду лопатой. У аккордеониста был спрятан крошечный микрофончик, так что сейчас в наушниках у Маркиза звучал очередной вальс Штрауса. Леония не думал расслабляться под классическую музыку. На душе у него было неспокойно. В кармане неожиданно зазвонил телефон. Это был тот самый телефон, по которому с ним связывались потенциальные заказчики. Тот самый телефон, по которому совсем недавно звонила Лола. «Может быть, с ней что-то произошло, и она хочет сообщить это своему боевому товарищу?» «Говорил же!» Никакой связи! тихонько проворчал Леня. Это к операцию провалить можно. Он поспешно вытащил мобильник. На дисплее высветился не лолин номер. Это был номер последнего заказчика, того, которого маркиз безуспешно прождал в кафе возле Никольского собора. Леня поднес телефон к уху, но ничего не говорил, предоставив инициативу собеседнику. «Алло, кто это?» Раздался в трубке грубый недовольный голос. Такие голоса Леня слышал тысячу раз. И он мог поспорить на самый большой в мире алмаз Кохинор, что этот голос принадлежит сотруднику правоохранительных органов. Конечно, в случае проигрыша раздобыть Кохинор было бы непросто даже для такого профессионала, как Маркиз, но ни о каком проигрыше не могло быть и речи. Голос, безусловно, был милицейским. Первым лениным побуждением было немедленно выключить телефон и от греха выбросить его в ближайшую помойку. Но затем он подумал, что неплохо узнать, что случилось с заказчиком и почему его телефон оказался в руках милиционера. Лени тихонько откашлялся и заговорил, попытавшись придать своему голосу женский тембр. «Алло, Андрей, это ты? Куда же ты пропал, дорогой?» «Я так волнуюсь! Просто места себе не нахожу!» «Вот блин!» – проговорил милицейский голос с явной досадой и продолжил. «Из милиции, говорят!» «Косареву Андрею Ивановичу вы кем приходитесь?» «А что случилось?» – закудахтал маркиз. «Что с Андреем? Скажите, скажите скорее!» «Вы, гражданка, только не волнуйтесь, но Андрей ваш... того!» «Ой!» – взвизгнул Маркиз как можно тоньше. «Что значит?» «Того!» «То и значит!» «Дуба дал!» «Боже мой! Какой ужас! Какой кошмар! Как же так? Как это случилось?» «Обыкновенно! Как все!» «Автомобильная авария!» «Машина потеряла управление и врезалась в столб!» В голосе милиционера появилось какое-то странное выражение. Как будто его мучила не до конца оформившаяся мысль. А, верещал маркиз. «Какой кошмар! Как же я теперь без него, без Андрюши? На кого же он меня оставил? Я сейчас просто не знаю, что сделаю. Я просто в обморок упаду!» «Подождите, дамочка, мы еще не договорили. А вы ему кем приходитесь? То есть приходились?» Строго поинтересовался милиционер, вспомнив, что он ответственное лицо, находящееся при исполнении служебных обязанностей. «Кем?» – переспросил Маркиз особенно визгливо. «Какой вы любопытный! Это даже как-то неделикатно, особенно в такой трагический момент. А вы, извините, сами-то кто такой? И как у вас оказался Андрюшин мобильник?» «Капитан милиции Ананасов», – брякнул милиционер. «Ой!» — вскрикнул Маркиз. «Настоящий милиционер?» «Самый настоящий!» — заверил Маркиза собеседник. «Ну, если милиционер...» Маркиз вздохнул и проговорил. «Я ему приходюсь... Прихожусь... Приходилось близким человеком. Вы меня понимаете?» «Я все понимаю. Я понимаю, что нам с вами нужно встретиться. Лично». И вообще, раз уж вы ему приходились близким человеком, то не могли бы вы объяснить органам милиции, за каким черт... Простите, каким образом в машине у Косарева оказалась змея? «Змея?» – переспросил Леня. На этот раз ему не пришлось разыгрывать удивление. Оно получилось вполне естественным. И даже голос на секунду стал нормальным, мужским. «Какая еще змея?» Обыкновенная, которая шипит. На месте происшествия в машине обнаружили. Ядовитая? Деловито спросил Леня. А черт ее знает? С чувством ответил капитан Ананасов. Она сбежала. Тут он спохватился, что болтает лишнее, и замолчал. Ой, что вы! Пропищал Маркиз. Я понятия не имею, я их очень боюсь. Змей! «Фамилия!» – выпалил милиционер. «Чья? Змеи? Разве у змей бывают фамилии?» «Ваша фамилия, дамочка!» «Ой!» – тоненько вскрикнул Маркиз. «Что-то у меня сигнал пропадает. Что-то я вас совсем не слышу. Что-то я вас не понимаю. Что вы такое сказали?» С этими словами он выключил телефон и хотел бросить его в мусорный контейнер. Однако удержался и сунул в карман. Как не хотелось избавиться от телефона, интуиция подсказывала, что он может еще понадобиться.